Глава третья. Примерно через семь с половиной часов я был полностью готов к отплытию. Я прибыл в порт на фургоне и перегрузил все свои пожитки на борт. Когда я поднимался на корабль с небольшой сумкой провизии, хотя перед собой бочонок с пивом, охранявшие гостей солдаты взирали на меня с большим подозрением. Но увидев, как тепло приветствовали меня эльфы, чинить препятствий не стали. Члены экипажа, поняв, что имею дело с другом ВАЗа, решили, что я вхожу в состав официальной делегации Турая и отнеслись ко мне с большим почтением. Разубеждать их я не стал. Фестиваль эльфы проводят раз в пять лет, и на него съезжаются гости с трех соседствующих островов – Авула, Вен и Каренфал. Все эльфы делятся на несколько кланов, и обитатели этих трех островов, хотя и представляют разные страны, тем не менее принадлежат крупному клану Ассуни. Посетят ли фестиваль эльфы с более отдаленных островов, я не знал, но в том, что там будут присутствовать люди, не было никаких сомнений. Турай страшно гордился тем, что его представители приглашают на празднество. Это означало, что дружба между нами и эльфами не омрачена ничем. Турай крайне нуждался в этой дружбе. За последние полсотни лет значение Турая резко упало, и это было результатом внутренней свары в Лиге городов-государств. Когда Лига была в расцвете, Турай мог заявлять о себе с позиции силы. Но теперь союз практически распался, и мы были слабы как никогда. Однако наше маломощное государство входит в число стран, которые эльфы считают своими друзьями. Эльфы спасли нас во время последней Великой орской войны, и если орки когда-нибудь, объединившись, двинутся через необитаемые земли на запад, что, кстати, весьма вероятно, эльфы снова придут нам на помощь. Именно поэтому приглашение на фестиваль имеет для нас столь большое значение. Принц Дизакан отправляется к эльфам не для того, чтобы веселиться, а чтобы крепить дипломатические связи. Делегация Турая состояла из юного принца, занимавшего второе место в линии наследников престола, заместителя консула Цицерия, второго по значению чиновника нашего города, и нескольких не столь заметных, но тем не менее важных лиц, включая пару магов. Официальную делегацию сопровождали примерно два десятка телохранителей, адъютантов и слуг. Словом, команда была весьма внушительной, и эльфам пришлось направить за ней очень большое судно. Это была так называемая берема. Галера с двумя рядами весел по каждому борту. Однако я сильно сомневался, что мы пойдем на веслах. Эльфы терпеть не могут грести, и большую часть пути нам предстояло преодолеть под парусами. Закон запрещает консулу покидать город, поэтому наше правительство представлял его заместитель Цицерий. Мне несколько раз приходилось работать на Цицерия, и он остался доволен моей деятельностью. Однако друзьями нас назвать нельзя. Я знаю, что он не забыл и не простил мне того печального момента, когда меня внесли в дворец вдрызг пьяным. Особенно его оскорбило, что я при этом орал песни. Поэтому я не рассчитывал на то, что цицерий обрадуется моему обществу. Я полагал, что эльфы не ограничились Тураем и направили приглашение другим городам-государствам. Солдаты Турая были не единственными представителями человечества, сражавшимися бок о бок с лордом Лисит Армо и лордом Калит Арйолом. На Ауле должны были собраться представители многих морских держав. Если повезет, поездка на фестиваль может оказаться полезной для моего бизнеса. Втащив свой багаж на верхнюю площадку трапа, я оглянулся и увидел, что на борт поднимается Лани Санселов, а за ним, согнувшись под тяжестью тюков, тащится его ученик. Лани был облачен в радужную мантию, говорившую, что ее владелец является членом гильдии магов и волшебников. Я был с ним знаком еще с тех пор, как сам служил в дворцовой страже старшим следователем. Лани запомнился мне очень милым молодым человеком. Совсем недавно он занял весьма высокий пост в дворцовой страже. Это случилось только потому, что наиболее опытных придворных магов постигла безвременная кончина. «Фракс!» — радостно скричал маг, поднявшись на палубу. «Вот уж не ожидал тебя здесь встретить!» «Неужели ты опять в фаворе при дворе?» «Доюсь, что нет. По-прежнему топчу улицы, как частный детектив. В делегацию я не вхожу, я всего лишь личный гость одного из эльфов. Пояснив свой статус, я поздравил Ланя с повышением по службе». «Ты проделал большой путь», — сказал я. «Когда мы виделись последний раз...» и все еще бегал по сильным у старого Хася Великолепного. «Та скорость, которой наши лучшие маги в последнее время отбрасывают тоги, очень способствовала моей карьере», — признался он. «Я стал главным магом Дворцовой Стражи после того, как Марий Орла Осведлавший позволил себя убить. Все было бы просто отлично, если бы не Ритий», — закончил Ани, состроив недовольную гримасу. «При упоминании о начальнике Дворцовой Стражи я тоже состроил кислую рожу. Ритий не пользовался любовью подчиненных». Из дворца меня выставили из-за него, и с тех пор, каждый раз, когда наши пути пересекались, у меня тут же начинались неприятности. Надеюсь, он не входит в делегацию? К счастью, нет. Цицерия отказался дать согласие на его отъезд. А ты на Аволу не по делам ли собрался? С внезапно возникшим подозрением спросил Ланей. Разумеется, нет. В тех краях нет спроса на детективов. Всего лишь частный визит. Ланья я, конечно, знаю давно, и парень он кажется неплохой, но у меня вошло в привычку не делиться служебными секретами с дворцовыми чиновниками. Интересно, насколько могущественным волшебником он успел стать. Каждый раз, встречая молодого мага, я впадаю в расстройство по поводу своих жалких и постоянно уменьшающихся магических возможностей. Могущественным волшебником, надо признать, я никогда не был, но на пару-тройку трюков все-таки был способен». Теперь же радуюсь, когда мне удается усыпить противника или временно ослепить его яркой вспышкой света. Но даже эти простенькие заклинания оставляют меня без сил. То время, когда я мог загружать в свое подсознание более чем двумя заклятиями, давно прошло. По-настоящему сильные волшебники способны одновременно использовать 4-5 сильных заклинаний. И все это – результат легкомысленного образа жизни и неумеренных возлияний, печально вздохнув, подумал я. Но, с другой стороны, можно сказать, что мне просто не повезло. Я не получил того, что заслужил, грудью защищая свой город. И вот мне приходится влачить жалкое существование в округе двенадцати морей, зарабатывая тяжким трудом хлеб насущный. И упадок магических сил имеет весьма отдаленное касательство к моему теперешнему незавидному положению. На палубе появился еще один известный маг, Хорман Пулуэльф. Он приветствовал меня кивком, подхватил ланья под локоток, и оба волшебника удалились в каюту, дабы обсудить, насколько велика возможность ураганов и не придется ли им прибегнуть для успокоения океана к магическим силам. Гавань 12 морей хорошо защищена от ветров, и галера спокойно стояла у пирса, хотя за молом волнение было уже достаточно сильным. Сезон бурь в наших морях иногда начинается раньше обычного, но с двумя магами на борту предстоящие ураганы не казались мне опасными. Я отправился на поиски ваза, всячески стараясь избежать встречи с почетными гостями, поскольку не без основания полагал, что подобная встреча их не обрадует. Вас выделил мне крошечную каюту. Не свалил туда багаж, стащил с себя сапоги, глотнул пивка и принялся ждать отплытия. Меня навестил Вас, и я сказал ему, что этот неожиданный вояж, как раз то, что надо человеку после того, как юная идиотка ограбила его на тысячу гуранов. Но Наваза юная идиотка, судя по всему, произвела сильное впечатление. После того, как ты ушел, она мне сказала, что обучается в колледже гильдий. «Не могу поверить, что существо с кровью орка в жилах может быть настолько цивилизованным и столь образованным», восхищенно сказал он что значит цивилизованным. Когда ты ее впервые увидел, она пыталась садить мне в чере боевую секиру. Но ты фракцию чудовищно оскорбил. Она рассказала мне и о карточной игре. Ах, вот как. А она сказала тебе, какой шум поднялся, когда она сознательно нарушила все правила общественного приличия. Сказала, рассмеялся вас. И я могу понять, почему ее откровенность вызвала такой шум. У эльфов этот предмет также считается каланев. Каланев на эльфийском языке означает нечто вроде табу. У клана Асуни, подобных каланифов более чем достаточно. «Когда я занимаюсь лечением, — продолжал вас, — мои пациентки иногда попадают в нелегкое положение. В нашем общении возникают определенные сложности. Однако бедная девочка понятия не имела о том, какое оскорбление она наносит общественной нравственности. Мне кажется, что она заслуживает большего снисхождения. Если бы ты не оскорбил ее столь капитально, она, как мне кажется, принесла бы извинения за причиненный тебе ущерб». В ответ я презрительно фыркнул. Дама Макрис, скорее всего, сиганет головой вниз с городской стены, чем принесет извинения. Она упряма до да ума помращения. Это очень скверное качество, и когда-нибудь ей придется за него поплатиться. Но эльфы всегда во всем стремятся видеть в светлую сторону. Попробуй пожить вместе с ней в одной таверне, и ты поймешь, насколько она склонна к извинениям. Да и какая польза от ее извинения человеку, потерявшему тысячу гуранов. Я отчаянно хочу выбраться из округа двенадцати морей. И если мне не удастся в ближайшее время разжиться деньгами, чтобы приобрести виллу в Тамлине, то я брушусь в море, вплавь доберюсь до южных островов и навеки поселюсь на одном из ваших деревьев. Да, кстати, а там у вас враг играют?» Вас улыбнулся и, покачав головой, произнес. «Эльфы, как правило, не любят карты. Они предпочитают играть в неорит. Насколько я помню, ты в этой игре был специалистом. И сейчас остаюсь», — заявил я, — «чемпион округа. За доской я сущий дьявол». Неорит – весьма сложная настольная игра, в которой ведут сражения две армии, состоящие из гоплитов, троллей и кавалерии. Регулярные войска подкреплены еще несколькими фигурами, изображающими орфистов, колдунов, разносчиков чумы и им подобных. Цель игры – разгромить армию противника и захватить его замок. Я прихватил с собой комплект, рассчитывая в ходе длительного путешествия убить за игрой время. В этой игре я остер как уха эльфа, и вот уже много лет остаюсь бессменным чемпионом округа 12 морей. Я давно научил Макри играть в Неорит, однако она у меня за все время ни разу не выиграла, что сильно ущемляет ее хваленый интеллект. Но Макри, по счастью, здесь нет, и если в пути подвернется случай сыграть в Рэг или сразиться в Неорит, мне никто не помешает. «Что ж, если у тебя вдруг не заладятся отношения с лордом Калитом», — сказал Вазар Мефет, — «попробуй предложить ему сыграть в Неорит. Лорд лучший игрок на Авуле и ни за что не устоит перед соблазном продемонстрировать свое мастерство». Хорошо, что ты это сказал. Я немного попрактикуюсь и непременно с ним сыграю. Я открыл очередную бутылку пива. Бутылок я захватил с тобой столько, сколько мог унести. Кроме того, в запасе оставался еще бочонок. Подробности дела, которым предстояло заняться, я еще не знал. Мне было известно лишь то, что дочь Ваза Элит находится под стражей за попытку уничтожить древо Хисуни. Я хотел попросить Ваза ввести меня в курс событий, но его срочно позвали к своим. Мой друг был все время в заботах, поскольку являлся не только главным целителем лорда Калита, но и его ближайшим советником. Поспешный уход ваза меня не слишком огорчил. Путешествие предстояло долгое, и времени для бесед будет больше, чем достаточно. До прибытия в Авлу вас успеет посвятить меня во все подробности. Я не сомневался, что без особого труда смогу снять обвинения с дочери друга. Когда доходит до расследования, ваш покорный слуга бесспорно первая спится в колеснице. Лорд Калит требовал, чтобы мы отплыли с ближайшим приливом, и на судне был объявлен оврал. Я удобно устроился на койке. В моей душе царили мир и покой. Зима в Турае пройдет без меня. Мне не придется пробираться по морозу в булочную Минорикс за припасами. Я не буду бегать по обледенелым улицам за злостными должниками, грабителями, убийцами и прочими выродками. Мне не придется следить за тем, как смертельно опасные банды дерутся за рынок Дива. Никакой грязи, никаких свар, никакой нищеты. «Мне предстоит приятный визит в дружественную страну. Там, на южных островах, мне не особо потея, удастся снять все подозрения с дочурки Ваза, после чего я смогу спокойно валяться под деревьями и, потягивая пиво, слушать хоровое пение. Среди эльфов наверняка найдутся ветераны последней Оргской войны, и мы с удовольствием обменяемся байками о военных похождениях. Одним словом, я с нетерпением ждал отплытия. И вот мы отчалили от перса и стали маневрировать, чтобы выйти из гавани». Я решил не высовываться до тех пор, пока мы не окажемся в море. Несмотря на приглашение ваза, я опасался, что кто-нибудь из городских чинов, увидев меня на судне, прикажет отправить в город. В этот момент на палубе, как мне показалось, начался какой-то переполох. Когда где-то случается переполох, я, как вам известно, не могу усидеть на месте. Боюсь, что я чрезмерно любопытен. Вот и на сей раз я выскочил из каюты и взлетел по трапу на палубу. Оказалось, что вся команда собралась у одного борта судна. Эльфы что-то возбужденно горланили и тыкали пальцами в сторону берега. Там действительно происходило нечто занятное. Воспользовавшись своей весовой категорией, я протолкался к фальшборту. От картины, которую я увидел, у меня просто отвисла челюсть. По берегу во весь дух неслась Макри с мечом в одной руке и с какой-то сумкой в другой. За ней с громким тупотом гнались десятка три мужчин. Макри оторвалась от преследователей довольно далеко, но у нее было мало пространства. Они гнали ее на конец пирса, где не было ничего, кроме моря. Даже со своего места я мог определить, кто за ней гонится. Разъяренная толпа состояла из представителей местного отделения братства. Я был потрясен. Стоило мне отбыть всего на пять минут, как она уже успела поссориться с самой опасной бандой во все округи. Макрита бежала до конца пирсом, повернулась к преследователям и вытащила из ножен второй меч. Как я уже говорил, девица в бою ловко владеет обеими руками. Правда, обычно она предпочитает драться мечом и боевой секирой. Два передовых преследователя тут же пали под ее ударами. Но остальные, рассыпавшись веером, начали обходить мою бывшую подругу с двух сторон. Галера медленно отходила от берега, и мне оставалось только беспомощно следить за неравной битвой. Стоявшие рядом со мной эльфы что-то кричали в поддержку женщины, в одиночку сражавшейся с бандой здоровенных мужиков, но помочь ей по-настоящему мы не могли. Даже если бы лорд Калит приказал развернуть судно, Мы прибыли к месту схватки слишком поздно. «Прыгай!» – закричал я. Я не мог понять, почему она не прыгает в море. Оказавшись в воде, она получит хоть какой-то шанс на спасение. Но Макри продолжала безнадежную битву. Как бы хорошо она не владела оружием, ей ни за что не отбиться от нескольких десятков вооруженных мужчин. У уже громоздилась куча тел, но каждую секунду один из множества обращенных против нее клинков мог достигнуть цели. «Прыгай в море!» – снова заорал я. Но мы отошли от пирса уже ярдов на восемьдесят, и она могла не слышать моих воплей. Тем более, что их заглушали шум битвы, плеск волн и крики, паривших над гаванью чаек. В конце концов, Макри, видимо, поняла, что ей не выйти из передряги сухой. Она развернулась на каблуках, сунула оба меча в ножны, которые носила за спиной так, что рукоятки оружия образовывали крест, и сиганула в море. К этому моменту я с помощью эльфов уже спускал на воду шлюпку. Они не были знакомы с Макри, но вид одинокой девушки, сражающейся с толпой неприятелей, заставил их вспомнить о принципах честной борьбы. Шлюпка, подняв гроздья брызг, плюхнулась на воду. Я соскользнул в нее по канату и принялся озираться по сторонам, надеясь, что голова Макри вот-вот возникнет из моря. Оставшиеся на пирсе мандиты тоже вглядывались в пучину морскую, ожидая появления своей жертвы. Как только я начал грести, в шлюпку спрыгнул еще кто-то. Это был вас. Не тратя времени на слова, он сел на банку и навалился на другую пару весел. Нам пришлось выгребать против течения к самому выходу из гавани, туда, где кончался мол. «Где же она?» — в панике выгрикнул я. «Судя по всему, плывет под водой, так безопаснее». Меня одолевали сомнения. Макрим оставалась под водой слишком долго. Мы уже были почти на том месте, где она прыгнула в воду, а ее еще все не было видно. Может быть, Макрим ранена и не в силах держаться на поверхности? А вдруг она уже утонула? «Проклятие!» Прорычал я и поднялся в шлюпке, чтобы лучше видеть то, что происходит под водой. Неожиданно я заметил какую-то темную массу, очень похожую на большой пучок водорослей. Это была шевелюра Макри. На мгновение, примерно в 20 ярдах от нас, над водой возникла ее голова. Прежде чем я успел крикнуть, чтобы Макри плыла к нам, голова снова исчезла. Причем исчезла настолько решительно, что надежд на ее новое появление у меня не осталось. Я без колебаний скинул с плеч плащ и бросился в воду. Я всегда был отличным пловцом, и потому мне потребовалось совсем немного времени, чтобы доплыть до того места, где появлялась голова, и нырнуть. Вода оказалась холодной и страшно мутной, и видимость не больше пары-тройки ярдов. Я погружался все глубже и глубже, отчаянно пытаясь отыскать взглядом свою бывшую подругу. «Как жаль, что я такой никудышный волшебник», — думал я. «Мне бы сейчас помогло самое захудалое спасательное заклинание». Но таких заклинаний я не знал, и только моя решимость могла спасти Макри. Легкие разрывались от нехватки воздуха. Я не мог больше оставаться под водой, но продолжал погружение. И вот я заметил, как передо мной медленно идет ко дну Макри. Последним отчаянным усилием я подырёб к ней, схватил за волосы и начал подъем. Мы вынурнули на поверхность, задыхаясь, плюясь и откашливаясь. Макри, правда, пребывала в гораздо худшем состоянии. «Фракс!» — еле слышно пробормотала она, открывая глаза. Я поплыл в шлюпке, буксируя девицу за собой. Вас греб на навстречу, и очень скоро мы втащили Макри на борт. Мне показалось, что со стороны корабля донеслись приветственные возгласы, а Смола разочарованный вой. Впрочем, я слишком устал, чтобы вслушиваться. Оказавшись в шлюпке, Макри начала подавать признаки жизни. «Нырнула ты превосходно», — сказал я ей. «Но было бы лучше, если бы ты еще и куда-нибудь отплыла. Погружение, наподобие булыжника, не самый лучший способ спасения». «Я не умею плавать», — ответила Макри. «Ты не умеешь что?» «Я плавать не умею. Неужели ты думаешь, что я торчала бы так долго на пирсе, если могла держаться на воде?» «Кто знает. Тебя ж хлебом не корми, только дай подраться». Вас подвел шлюпку к галере, и нас подняли на борт. Эльфы бросились поздравлять меня за столь удачное действие и выразили восхищение боевым духом, проявленным Макри во время битвы на пирсе. Однако все похвалы разом стихли, как только эльфы поняли, что перед ними не совсем обычная женщина. «Кровь орков!» — вполне внятно прошептал Юнга. К нам приблизился заместитель консула Цицерий. Он был облачен в свою парадную золотым кантом тугу. «Детектив Фракс», — проскрепил заместитель. «А вы каким образом здесь оказались?» «Он мой гость», — поспешил вмешаться в Азар Мафет, чем бесконечно удивил Цицерия. Однако Макри по-прежнему была вне закона. «Вы не имеете права оставаться на судне», — объявил Цицерий моей бывшей подруге. «Но я не могу вернуться туда», — вполне логично возразила Макри. На краю медленно удаляющегося от насмола все еще толпились вооруженные люди. «Лорд Калит», — сказал Цицерий, когда капитан подошел к нам. «Вы должны развернуть судно». И тут, задувавший со стороны гавани ветер внезапно окреп, наполнил паруса, и корабль устремился вперед. «Это невозможно», — насупился лорд Калит. «Мы не можем пропустить прилив. Если мы вернемся в порт, то потеряем целые сутки, а это повышает степень риска угодить в зимние ураганы». Калит внимательно посмотрел на Макри. Перед лордом стала серьезная дилемма. Поворачивать ему не хотелось, но между нами и островом Авула не было никаких обитаемых земель. Если оставить Макри на борту, он окажется первым лордом, доставившим на знаменитый фестиваль Орка. И подобная перспектива, судя по всему, Калита совсем не радовала. Я, надо сказать, тоже не радовался. Конечно, я не мог позволить Макри утонуть, но это вовсе не значит, что она должна отравлять своим присутствием мой визит на Авулу. Ни один порядочный эльф не пожелает общаться с человеком, который притащил с собой подругу столь подозрительных кровей. Цесерий предложил отправить Макри домой на шлюпке, но берег уже исчез вдали, и идея заместителя консула оказалась невыполнимой. «Мы позже решим, как поступить с вами», сказал Калит, обращаясь к Макри. «А пока старайтесь не попадаться на глаза». «Фантастика», весело объявила Макри. «Всю жизнь мечтала побывать на островах эльфов. И когда, по-вашему, мы туда доберемся?» Лорд Калит не снизойдя до ответа, направился на мостик. Судя по его виду, хоть событий его явно не устраивал. Он дал команду всем вернуться на свои места, и его приказ прозвучал довольно резко. «Слушай, когда ты, наконец, прекратишь свои выходки?» Сердито спросил я у Макри. «Вначале ты ограбила меня на тысячу гуранов, а теперь ухитрилась пробиться на корабль». «Что ж», — ответила она, — «поскольку ты спас мне жизнь, я прощаю тебе ту грязь, которую ты выплеснул на мою голову. Не мог бы ты поделиться со мной какой-нибудь одеждой Я бы хотела переодеться в сухое. С этими словами Макри начала стягивать себя мужскую тунику, которая, как и все ее остальные одежды, оставляла открытой значительную часть тела. Я поспешил утащить девицу вниз, дабы избежать очередного безобразия. Мне показалось, что она готова разоблачиться на глазах у всей команды. Я обратил внимание, что Юнга, первым заявивший об орской крови Макри, не только не отправился на свое место, но, напротив, следовал за нами, взирая на мою подругу с изрядной долей восхищения. Внимательно к нему приглядевшись, я понял, что это вовсе не он, а она, молодая девица из эльфов, решившая по неведомой мне причине принять участие в путешествии. Правда, для эльфа она выглядела довольно хилой и совсем не походила на пышущих здоровьем эльфийк. Мы пришли в каюту. Каюта, как я уже успел заметить, была крошечной, а теперь, вдобавок, мне приходилось делить ее с мокри, поэтому я не переставал ныть. Но «Ну почему то не дала мне тихо уплыть? С какой стати ты вдруг решила схватиться с братством?» «А может, ты все специально устроила, чтобы пробраться на галеру?» «Ничего я не устраивала», — ответила Макри. «Но вообще-то я удивлена, почему ты не пригласил меня принять участие в путешествии». Макри держалась подозрительно весело. Для человека, получившего несколько ран и едва не утонувшего, у нее было слишком хорошее настроение. Я спросил, из-за чего завязалась схватка. «Мне хотелось вернуть твои деньги». «Что?» «Те бабки, которые Казакс увел с Кона. Разве ты не говорил, что это нечестно? Я знаю правила». Если игрок сделал ставку, то он не имеет права забирать деньги. Вот я и решила восстановить справедливость». «Вот как». «И что же вынудило тебя выступить борцом за эту самую справедливость?» Ядовито поинтересовался я. «Если верить Макри, то это было не что, а кто». Поговорив немного о достоинствах эпической поэмы о королеве Лиуин, Макри и Вазар Мефет принялись обсуждать причины, в силу которых она вознамерилась прикончить меня своей боевой секирой. Благородный эльф прекрасно понимал причины моего негодования. Ты нанес мне чудовищное оскорбление, хотя я ни в чем не была виновата. Ведь никто никогда не говорил мне о том, что упоминание о менструациях является в Турае строжайшим табу. Но после того, как мы с эльфом немного поговорили на эту тему, я пришла к выводу, что ты был слишком огорчен для того, чтобы ясно мыслить. Любой игрок на твоем месте был бы тоже расстроен, а у тебя, как известно, с азартными играми постоянно возникают проблемы. Кроме того, ты слишком много пьешь. Это тоже мешает тебе адекватно оценивать события. Излишнее увлечение фазисом, как я заметила, также оказывает на тебя отрицательное воздействие. Короче говоря, азартные игры алкоголь и наркотики лишили тебя рассудка. Я пришла к выводу, что несправедливо будет убить тебя, несмотря на то, что даже под твоим меркам ты вел себя весьма скверно. Действуя в духе дружбы, я сошла уместным попытаться вернуть тебе потерянные деньги. Я сухо проинформировал Макри, что с разумом у меня все в ажуре и я пока довольно далек от безумства. Это была вполне рациональная реакция человека, которого вывело из себя возмутительное и нелепое поведение женщины, не имеющей понятия, как следует держаться в обществе. Итак, что же произошло после того, как ты встретилась с Казаксом? Сдается мне, он не горел желанием вернуть деньги. Боюсь, что нет. Печально покачала головой Макри. Во-первых, Казакс не горел желанием видеть меня, и мне пришлось хорошенько поработать мечом, чтобы он согласился меня принять. Я отняла у него кошель, Но там оказалось всего около сотни гуранов. После этого между мной и его людьми развернулось настоящее сражение. Я и представить не могла, что их окажется так много. Макри радостно улыбнулась, сунула мне в руки кошель и выглянула в иллюминатор. «Острова эльфов! Авула, Место, где появилась на свет королева Лиувин! И фестиваль! Как же мне не терпится там оказаться? Скажи, с какой целью мы туда отправляемся?» «Ты плывешь туда без всякой цели. Я же приглашен для того, чтобы вызволить из заключения...» Дочь моего доброго друга Ваза, ее обвиняют в нападении на дерево. Нападение на дерево? И за это там бросают в тюрьмы? Эльфы, похоже, и в самом деле обожают свою флору. Это особенное дерево. Оно именуется древо хисуни. Не сомневаюсь, что ты в своем колледже гильдии слышала о таком. Сердце и душа клана, провозгласила Макри. Вот именно. Я пока не знаю всех подробностей, но дочери Ваза грозят серьезные неприятности. Поэтому умоляю, постарайся мне не мешать. Вас, мой старый друг. И я искренне желаю ему помочь. Кроме того, мне не хочется пристать в скверном свете перед Цицерием и принцем Дизаканом. Это тот алкоголик и наркоман, которого мы знаем, или другой принц, более вменяемый? Другой. Вменяемый настолько, насколько вообще могут быть вменяемыми наши принцы. Хочешь сказать он тоже дерьмо? Дерьмо, но не такое, как старший братец. Я прошу тебя не оскорблять членов королевской фамилии. Мое радостное настроение полностью испарилось. Я понимал, что путешествие предстоит трудное. Когда мы прибудем на Авулу, тебя, как я полагаю, на берег не пустят. Но если ты каким-то чудом окажешься на суше, умоляю, не произноси этого. Одним словом ты понимаешь, что я имею в виду.